В спортивных залах занимаются теннисом, штангой, гирями, гантелями. Постоянно проводят вечера отдыха. Девиз организаторов досуга: «Делает так, как не делали до нас». Причем руководство считает возможность интересно провести время после работы основная причина притока и закрепления молодежи. Каких-либо материальных преимуществ. Допустим, ведь зарплаты здесь нет. Далеко не все удовлетворены тем, как они проводят свободное время. Не отсюда ли сетование на серую, обыденную семейную жизнь, на то, что бездарно приходится убивать время? В школах и в институтах не учат, как надо проводить досуг. Да и что значит «надо»? Цели? А значит, и результат здесь у каждого свой. Так что приходится полагаться на собственную интуицию, свой, пусть небольшой жизненный опыт. Но главное, вероятно, не бояться экспериментов, отказаться от обыденного, когда-то заведенного порядка, от злосчастных трех «Т» — телевизора, тахты и тапочек. В деревне и в городе. Социологи опросили замужних женщин от 18-22 до 28-34 лет, которые живут на селе. Выяснили, что занятость домашним хозяйством возросла с 50 до 85%. Учебой упала с 14 до 3%. спортом с 15 до 4, художественной самодеятельностью с 16 до 3, чтением с 60 до 23. Низкая посещаемость многих сельских клубов говорит о неудовлетворенности их работой. Но это село. А город, да такой, как Москва, Наверное, удовлетворяет самые изысканные запросы в сфере досуга. В Центральной печати было опубликовано письмо москвича Подольского. Кто из нас не помнит эти известные детские стихи? Дело было вечером, делать было нечего. И кто из нас взрослых не ловил себя на том, что вечером абсолютно нечем себя занять. На это сетуют не только жители больших городов, но и мы, москвичи. Возможности для развлечений в районах новостроек весьма скудны. Один единственный кинотеатр, программа в котором не меняется целую неделю, ни клубов, ни спортивных комплексов, Организацией труда давно уже занимаются высококвалифицированные специалисты, а вот отдых, как говорится, дело рук самих отдыхающих. А ведь к этой проблеме пора подойти по-научному. Может быть, стоит открыть при кинотеатрах любительские объединения? Может быть, в клубе при ДЭС привлекать не только ребят, но и взрослых? Если пофантазировать, то самые прозаические дела, без которых не обходится жизнь дома, можно превратить в праздник двора, улицы. Кому мыть посуду? Какое же это имеет отношение к разговору о досуге молодой семьи? Но так кажется только на первый взгляд. Несправедливое разделение домашнего труда – это неравенство в проведении отдыха, потреблении культуры. У тех, кто больше занят по хозяйству, меньше сил и времени остается на то, чтобы сходить в кино на выставку. Это очевидно. Однако до сих пор существует деление на мифическую в городских условиях мужскую и весьма реальную – Женскую домашнюю работу. Вот как, допустим, в Красноярске происходит разделение труда. Дано в процентах. Покупка продуктов.